Глава десятая Серебристый кейс в отцветах веселья бьющего из отеля Смотрелся мирной вещью, забытой рассеянными постояльцами Под открытым небом Зря ты его отпустил Прокомментировало ее высочество, уже не сдерживая нервы Не было больше мягкой и легкомысленной позы Её сменили скованность поджатых к телу локтей, напряжение мышц, злой и крайне мстительный взгляд восьму в направлении, куда вот был мистер Бассетс с присными. Как только бокал не раздавило в руках. Как думаешь, что в кейсе? Поинтересовался я её мнением. Ничего хорошего. Я же сказал, о чем он занимается. Может, там внутри эпидемия, может, зараза пожирающая пластик. Саломон Бассет это болезнь всей планеты, и ты его отпустил, будто осу участники сказала. Он вернётся, напомнил я о сделке. Убьёшь его позже? Появился оттенок надежды в вопросе. Нет, отпущу вместе с вещами, рядом с литным движением поднялись и, демонстрируя раздражение, удалились обратно в отель, напоследок швырнув бокал в траву. От этого уж точно мир станет чище. Проводив бокал взглядом, проворчал я: и продолжил разглядывать кейс. Действительно очень многое поместится внутри. Земля по осеннему твёрдая, вескиеся так просто не поймёшь. Сам бассет двигал по клажи как пушинкой, но у одарённых видимы трудности только с грузами в два своих веса и больше. Да и то, потому что сильно смещают центр тяжести. Шеф откашлялся за спиной юнкер Ломов. А я и не заметил загрома музыки и его шагов, задумался слишком сильно. Я плед принёс, встал он сбоку. Вернее, два пледа, но так даже теплее. От реки задувал холодный промозглый ветер. Мерцание звёзд над головой напоминало о прошедшей зиме, и кожа покрывалась мелкими мурашками. Вино, отфильтрованное защитными кольцами, никак не согревало, и только чужая загадка не давала вернуться в тепло отеля. Спасибо, кивнул я с благодарностью и расправил сероватый отресс из плотной шерсти. Как полагаете, граф, что крайне смертельно опасного можно уместить в этот вот кейс, что стоит у ограды с той стороны? Это ваш кейс, деловито уточнил он. Нет. Оно уже там, безусловно. Сейчас открою и посмотрю, пожал Ломов плечами. Не убивайте загадку, перехватил я его за руку. Присаживайтесь, погодаем вместе. Боюсь, что не понимаю вас. Нельзя открыть такую ничтожьте Мне его ещё возвращать? посетовал я, прикидывая, что можно сделать, не трогая кейс. Интересно, в городе есть установки, чтобы просветить содержимое насквозь. Полагаю, княжич Шуйский не откажет вам в просьбе просто извлечь всё из кейса, не открывая. Продемонстрировал ломов определённые знания о талантах Артёма. Откажет, с сожалением вздохнул в ответ. Он поклялся после некоторого инцидента в детстве Память услужливо подсказала вид огромной ямы, гул в ушах и разъяренного Артема, который что-то совершенно беззвучно говорил, потрясая пустым корпусом от мины времен Второй мировой. Шел восьмой класс, мы развлекались как могли. У вас с ним сложные отношения, как я могу судить. Тем не менее, он здесь добровольно. Обстоятельства благоволят компромиссам, и ежели вы выручите его из подвала, который штурмуют три прекрасные особы, Он безусловно может изменить прежние свои решения. А зачем штурмуют? Поёрзал я, расстелил в плет на ноги и с интересом смотрел на юнкера. Кто эти трое, я догадываюсь. Они говорят, что хотят пригласить его на танец, хмыкнул Ломов. Но, полагаю, планы их выходят за эти рамки. А что наш командир, господин полковник, как-то упустил я обстановку в отеле и теперь старался наверстать. Когда я видел его в последний раз, его сиятельство сколотили заново сломанный гроб и играли в спящую царевну. Спящий царевны вызвался быть лично господин полковник. И как? Целуют? Хмм, после того, как он пообещал город той, что его разбудит, дамы изволили оскорбиться. Однако господин полковник уверил их, что это старинная русская традиция, и имел успех. Собственно, после этого Шуйсковые принялись разыскивать, в гроб хотят уложить «Именно. Жена приедет, все там поместятся». «Увы, а баймара в Европе почти ничего не знают», — посетовал Ломов. «Я пытался намекнуть, но мне наверняка не поверили. Даже так?» «В Европе любят изящную словесность и мистику. Я им про пирамиду из черепов, а меня уже кто-то тянет за руку в спальню поговорить об этом», — недоумевал Юнкер. «Экая загвоздка». Молодость, даже пережившая похищение, даже знакомая с ощущением собственного бессилия, отчего-то не могла поверить, что жизнь может закончиться вот просто так. А вот Юнкер Ломов точно знал, что жизнь может закончиться по щелчку пальцев, по недовольному взгляду существ, которых о людьми-то иногда язык не повернется назвать. Аймара инка пока не такая, но кто ее отпустит в любе ко дну? Сколько чудовищ в людском обличии дадут в сопровождении? Может быть, ничего не будет, а может, сгорят в чадном пламени все южные порты, а благосклонности хозяев, которых Артём так печётся. Жизнь крайне хрупкая вещь, смотрел я на Кейс, не отрывая взгляда. Вашу светлость, когда я давечи проходил мимо её высочества, она велела передать вам, что любит красное вино из второго стеллажа справа. Чуть откашлевшись, с некоторым смущением нашёл момент доложить Ломов. «У меня тоже есть жена, Юнкер», — тяжко вздохнул я. «А вы ведь любите Москву?» «После большой и красивой квартиры в центре?» «Безусловно». «Так зачем нам пустыня вместо столицы?» «Вы знаете, ваша светлость», — взяв паузу на обдумывание, произнес Ломов. «Этот кейс не кажется таким уж и страшным». «Так я и не боюсь. Просто интересно, сколько разрушения и ужасов может содержаться внутри мирного и симпатичного. Вы про жену или про кейс?» Изволите шутить, хмыкнул я. Но вообще радит узнаем. Вот что ваше сиятельство, а задачтесь будьте так любезно устранением целостности гроба, хоть на растопку камина пусте его марта пустит. Нам совершенно не надо давать подсказа Каймара Инки. Будет сделано, коротко поклонился юнкер. Разрешите спросить, замешкался он перед уходом. Разрешаю. Меня приглашает княже чельменский, не в гости, в клан отдельным родом. Большая честь, покивал я, впечатлившись. Это из-за перстни, я полагаю. Когда все оказались в доспехах, волшебство княжича меня не тронуло. Полагаю, он считает это моим талантом. Я прямо заявил ему, что всё дело в артефактах, но он, настоячив в своей просьбе, он просил подумать, а я не стал отказывать сразу. Насколько я выяснил этот момент, обернулся по сторонам, прислушался к веселью в отеле. за которым было не подслушать, но всё-таки активировал защитную сферу. Выносите ровно такой же набор персней, как у меня. Так как же чуть подзавис юнкер. Вы знаете, великая сила волшебства эльменских и таких, как они, в том, что можно заставить сотни неподготовленных людей идти и рубиться во славу князя, не спрашивая на то их желания. Нам достались только доспехи и оружие, без навязанной княжеской воли. Полагаю, волю мы смогли бы переупрямить, хотя я успел прочитать выжимки из хроник, где иные враги князи протыкали мечом сами себя. Вы считаете бесполезным для княжец иметь подле себя человека, лишённого такого недостатка. А почему я его лишён? Скажите мне, вы хоть чего-то боитесь? Мельком оглядел я невозмутимое лицо. С некоторых пор не знаю, что это такое, иногда самому странно. Волшебство черпает силу в эмоциях. Страх смерти ведёт будущих мертвецов. Сделал я предположение, которое оказалось мне убедительным. Потому что я тоже боялся умереть и не успеть. И её высочество боялась умереть преданной. И Артём Шуйский адски боялся умереть в образе медведя и тысячи людей, которых отправляли Ильменские в бой, истово боялись умереть раньше, чем их враги. Впрочем, всё предположение и основывалось на одном только Ломове. Человеке, который не боялся осознанно выстроев в рассудке конструкцию, от которой отступалась воля людей куда опаснее и сильнее молодого княжича. Благодарю, я буду думать, погружённый в мысли, кивнул Ломов и продолжил путь. А вот интересно, может ли быть в кейсе нечто живое? Тогда просвечивать нельзя, можно повредить. Шагише валье де Клори, графа де Морет, я услышал отчётливо. Он, в общем-то, специально мотался вдоль фасада, вышагивая по бетонированному откосу и желая навязать своё общество, и я не стал его разочаровывать. Вы подумали, спросил я. Я подумал, эхом отозвался Рауль, подошёл ближе и сел поперёк рядом стоящего шезлонга, сутулившись и оперевшись локтями о колени. Начните с чего-то жизнеутверждающего, предложил я. «Бунтуют каждый год», — пожал Даклари плечами. «Давят как-то без особых жертв и погромов». «У этих бунтующих нет координаторов». «С чего бы им появиться на этот раз?» — хмурился он. «Вы им их дадите?» «Рауль, где мы находимся?» — набрался я терпения. «Ну, в Любике. В финансовом центре Европы, который даже в условиях осады зарабатывает бешеные деньги на всем. Вон даже на благородных заложниках, отчего нет». Скажите мне, вы полагаете их неспособными обуздать людские массы и повести в собственных интересах? С любопытством смотрел я на него. Или быть может, вы считаете Ганзу единственной такой организации в мире? Америка, Австралия, Китай, Япония, да даже наша империя. У них сотни, если не тысячи циничных специалистов, которые с удовольствием устроят резню в Европе. Сколько среди сотен тысяч мигрантов есть одарённых, шаманов разнообразных культов? и жрецов кровавых богов. Не знаете? А они посчитают, подберут ключи к каждому и лет за 5-10 подготовит бунт таким образом, чтобы решить за счёт большой крови свои личные интересы. 5 лет, Рауль, и наши с вами разговоры будут бесполезны, потому что никакой воли народа не будет. Всем им распечатают правильные плакаты и лозунги, скоординируют, внедрят агентов влияния, а морально обучат, как делать взрывные устройства. Пока что этих специалистов волнует Любек, волнует война в Малайзии и передел местрождений драгоценных камней на Мадагаскаре. Хотя всегда есть шанс, что мы уже опоздали. Мы, ухватился швалье за слово, мы, вы и я. Кажется, именно за этим вы и подошли. Знаете, в городе есть влиятельный священник, с которым я тоже говорил по поводу революции. Но с ним было проще. Я обозначил угрозу и дал ему врага. И кто же враг? мрачно усмехнулся Рауль. Я, разумеется. Просто некоторым людям нужен враг, чтобы бороться за то, что ему дорого. Вот вы, Рауль, другой человек. Вам нужен союзник. Вы ищете его, но не можете найти, а подойти и предложить стесняетесь, посетовал я. Так это вы и развязываете революцию. Как можно брать такого человека в союзники? Я развязываю её за тем, чтобы взрывным образом ускорить процесс. Это единственный способ взять его под контроль, быть готовым не к моменту, когда революция созреет, а раньше, когда к ней никто не готов из конкурентов. Это единственная возможность. Конкуренты настолько сильны, что в соревновании должен быть только один участник. Ваш успех присвоят все эти агенты-координаторы и замесят всё движение, как только что-то шевельнётся. У них не получится. Мои партнёры владеют нелегальной сетью международного трансфера денег, популярного среди низов общества. Они заинтересованы в переменах, увеличении оборотов или легализации своего бизнеса. Местные банкиры никогда их не пустят на рынок, так что чужих агентов быстро уберут. Я пока что слабо представляю мир после революции, схватился Рауль за голову. К чему это всё приведёт? Мы же должны будем дать гарантии И эти сотни тысяч мигрантов тоже никуда не денутся. Время подумать есть. Потом вам скинут на работке аналитиков, сравните со своими мыслями. Сценарии могут быть разной степени жёсткости: от полной смены политической формации до образования новой партии. Партия? Вы предлагаете мне защищать права мигрантов? Я предлагаю объяснить элитам, отчего они так озверели. Возможно, они посчитают, что лучше не грабить колонии, а построить там школы. Вряд ли, разные степени жёсткости, повторил я, акцентировав. Многое зависит от временных союзников, которые безусловно появятся. Иногда проблема не в том, чтобы добиться, а в том, чтобы защитить результат, растирал покрасневшее лицо шавалье. Ну, вступите в полк, пожал я плечами. Князь Давыдов известная личность, своих в обиду не даст. Вот уж нет, вздрогнул Рауль. Это клеймо имперской марионетки. «Не соглашусь, это стиль и флёр эксцентричности. Никто не станет связывать Давыдова и официальные власти. А если найдётся такой, его высмеют в обществе». «Тогда, может быть». «Мне надо подумать», — смотрелся Рауль совсем растрёпанно. «Хотя бы год у нас есть». «Год есть, но лучше бы сработать пораньше. Скоро Европа не сможет брать льготные займы у Ганзы и шваркнет экономический кризис. В общем-то, я тут ради этого». Хорошо, наверняка прослушал мои последние слова Рауль, занятый своими мыслями. Это ваш чемодан? Мне отнести его в номер. Нашёл он способ, чтобы завершить беседу. Это не мой чемодан. Внутри все беды человечества. Капитализм, что ли? буркнул де Клари, поднимаясь и неловко вышагивая в сторону отеля. Да вряд ли кейс же закрыт, но могло ли действительно быть что-то нематериальное? Вспомнилось, когда выдох лиха металл с кончика шпаги, собранные из света слова. И вполне материальная химера билась в корчах, не в силах им противостоять. "Ротмистр, вы здесь?" громким, чуть возмущённым шёпотом, пропитанным запахами вина, вдохнуло в затылок. "Да, господин полковник." Даже не стал я поворачиваться. "Беда, ротмистр," шептал князь Давыдов, явно присев за шезлонгом. "Вино кончилось. Бог миловал." Тут же возмутились в ответ, но ситуация просто кошмар. Леди некуда отправить на такси и некуда уехать самому. Ротмистр, в последний раз, когда такое было, пришлось жениться. Это вы про новоявленную графиню, припомнил я слова Ломовова, который подарил ей город. Именно. У меня крайне мало времени, она совсем скоро найдёт дудинку на карте. М-м, да, ситуация действительно опасная. Попробуйте подвал, вздохнул я. Во-первых, там заперся Шуйский. «Во-вторых, даму в подвал, это крайняя мера». «О, так Шуйского еще не вытащили?» «Держит оборону. Дверь обложил рунами, но совсем забыл про стены и фундамент», — возмутился Давыдов. «Как бы отель не уничтожили», — забеспокоился я. «Ваше сиятельство, возьмите пока плед и замаскируйтесь». «Благодарю». Тут же завернулся в него и пристроился на соседнюю кушетку Давыдов. «Я сказал Марте, что они собираются делать». Тогда я спокоен. Отлегло от сердца марта отель в Абиду не даст. Ваше сиятельство, что касается вашего вопроса, быть может, я организую гостям экскурсию в здании наших соседей. Заодно намекну, что вы тоже можете там быть, а они пустят. Усомнился князь, намекая на не самые приятные расставания и натянутые отношения. А я им свет выключу, если не пустят, и уже завтра отправим гостей по городским отелям. Нам, полагаю, не нужна лишняя ответственность. Мой человек сегодня ходил в город, обязан был приметить пару надёжных мест. Отличная идея, ротмистр. Было бы неплохо, если ваш человек тоже там остался в этих отелях, проследил и не возвращался. Добавил из жёсткости в его голосе. Вам он чем-то не понравился? Он заводит нехорошие разговоры, ротмистр. Не был бы он вашим телохранителем, я посчитал бы его вербовщиком и агитатором. Шевалье де Клари, мой вербовщик-агитатор. Тогда вам придётся объясниться, ротмистр, завернулся князь поплотнее в плед. Шевалье де Клори планирует обрушить Европу в пожар мировой революции, свергнуть правителей и встать во главе нового справедливого общества. Звучит как виселица для вас двоих. Шевалье де Клори планирует сделать это будучи в чине офицера его величества лейб-гвардии гусарского полка и будет смиренно просить принять его в полк. Равно, как будет просить принять в полк управляющих провинциями, министров и всё руководство нового государства. Звучит как план, потеплел голос князя. Идеи рыцаря справедливости как раз заключаются в том, чтобы весь мир вступил в наш полк, пожал я плечами. Мы уже делом доказали, что своих не бросаем. У нас нет превосходства дворян над простолюдинами. Один рядовой равен другому, несмотря на титулы. И восхождение по службе идёт исключительно по толковости, равно как все наказания за небрежение уже прописаны в уставе. А я давно говорил, светился господин полковник от счастья. Хотя быть может, у шевалье не получится, и он просто станет представлять наши интересы в большой политике Европы. Экая скукота, расстроился Давыдов. А что это за чемоданчик? заметил он объект моего внимания. Чужой, надо вернуть. Тем более, что внутри какая-то пакость. Вот гадаю, что же это может быть? Я знаю отличное гадание, ротмистр. Посыпайте пепел вещи в кружку с кофе, хорошенько замешиваете и пытаетесь считать образ. Боюсь, кофе испортится необратимо, вздохнул я. Господин полковник, а вы не пробовали чердак? Там как раз удачные ходы по фасаду, а девушки ужасно боятся паутины. Хм. А это отличная идея, ротмистр. Так и поступлю. «Один момент, ротмистр, а вот в этом вашем государстве из одного полка я хотел сказать, что категорически не согласен разбирать споры подчиненных», возмутился князь, «это и раньше меня донимало безмерно». «Разве мы оставим вас в беде?» — с укором произнес я, и его сиятельство, кивнув смущенно и с благодарностью, удалился. «Если храпеть не будет, точно не найдут». Вы убедились, что князь Давыдов здесь, сняв защиту от прослушивания, спросил я в густую темноту за оградой. Медленно шагнув вперёд, ближе к свету выступил Соломон Бассет. Был он несколько иной, чем пару часов раньше. Каким-то образом потерялось несколько килограммов веса, плечи будто стали уже, а руки длиннее. Сменилась одежда. Новый комплект явно был снят с чужого плеча. Он отличался размерами в большую сторону. И был местами грязноват. Я успел замёрзнуть. Зябко повёл коллекционер плечами. В левой его руке был плотный зелёный ранец, удерживаемый за верхнюю петлю, им он и он им махнул. Ваш товар, голова ёргло латно ра из золотого пояса Ганзы. Оставьте возле ограды, кивнул я. Проверьте, выполнив подтолкнул он ногой ранец. А вы? вопросительно поднял я бровки, внув на кейс. Пожалуй, я вам верю. Взяв секунду на раздумье, кивнул Соломон. «В мире должен быть хоть какой-то порядок, мера доверия, чтобы все не скатилось до бестолковой резни за пару грошей. Хотя я на вас все равно зол юноша. Сделка была унизительной». «Вы сами ее предложили», — напомнил в ответ. «В иных обстоятельствах я ни за что не стал бы делать работу бесплатно». «Мистер Бассет, дворец Йорга Латнера остался без охраны, Щедро повёл я рукой в сторону города. Там ещё никто не знает, что он мёртв. Это не ваш дворец. Вы не смеете им распоряжаться. Я не посчитаю это платой. А я и не собирался вам платить, усмехнулся в ответ. Вам же где-то надо дожидаться открытия Любека. Скоро вы об этом задумаетесь и сами решите так поступить. А ровно по этой же причине вы и убили сеньора Латнера по каким-то своим мотивам, не ради меня. Вы знаете, Облизал губы Соломон, не сразу определившись с ответом. Когда я шёл сюда, то думал, как опишу вам день, когда внезапно пропадут ваши дети. Похитить моих детей? Не удержавшись, расхохотался в голос. Держать их неизвестно где? От смеха выступили слёзы. Посмурневший Соломон Бассет молча дожидался, пока я отсмеюсь. Я хотел сказать, что передумал это говорить. Видимо, для вас это не проблема, угрюмо уточнил он. Вы же не самоубийца, Соломон, протерев уголки глаз, улыбнулся я. Вы никогда этого не сделаете. Разберётесь, наведёте справки и не сделаете. Но я честно признаюсь, что попытаюсь это гражданца. Забирайте кейс, мистер Бассет и артефакты, проигнорировал я. Скоро вы вновь сделаете нечто для меня, хотя будете уверены, что делаете для себя. Вот уж вряд ли, подхватил он кейс. А его слуги тоже, выскогнувшие из темноты, шустро забрали свои перстни. Соломон подотптался на грани защиты, вглядываясь в моё лицо, будто стараясь запомнить его черты понадёжнее. Потом отступил на шаг назад и будто растворился за границей мглы. "А я так наделась, что ты его убьёшь", разочарованно донеслось из открытого окна отеля. Раму впрочем тут же закрыли, не дожидаясь ответа. Странное обвинение, ведь и коллекционер, и его груз остались в Любеке. «Что за мусор у забора?» — заявился Йохан с фонарем в руке, пытаясь за деловитостью скрыть степень алкогольного опьянения во время ночного обхода. «Артефакты. Очень вас прошу, не трогайте. Минимум палец оторвет, а то и голову». «Да в моем отеле этих артефактов под забором навалено!» Словно репетируя, произнес Йохан и был явно доволен услышанным. «О, ваше сиятельство! Поздравьте меня, я теперь граф!» «Что, он и вас?» растерянно произнес я. «Кто? Что? Кого?» не разобрал хозяин отеля. «Я город у молодежи выиграл. В карты. Кто ж пьяным чужой колодой играть садится?» Махнул он рукой в сторону отеля, снисходительно посмотрев на яркие окна. «Поздравляю, ваша светлость!» отлегло от души. «Хотя не несут такие выигрыши никакой радости. Вот выиграл я половину отеля. И что? Знал бы, что к отелю прилагается такая... такое... В сердцах махнул он рукой. Разумеется, я верну, раз вы простите. Глубоко вздохнув, Йохан выключил фонарь и нестойкой походкой пошёл к отелю. Я не прошу, ведь меня попросил об этом самовосиятельство Герцэг де Лара, хотя собеседник Йохану в общем-то был нужен. Распахнув дверь, хозяин от чего-то остановился в проёме и с удивлением принялся за чем-то наблюдать. Потом обернулся ко мне и заговорщическим шёпотом проорал: Вытащили всё-таки вашего Шуйского. Вот блин. Впрочем, гроб для спящей царевны должны были уничтожить, так что честь и семейные города останутся целыми. Посидел, подумал, стоит ли идти спасать. Вроде как никаких криков, звуков возни и возгласов, как у оленей при осеннем гоне. Вот и музыка успокоилась, её попросту выключили, и я с интересом стал прислушиваться к тому, что будет дальше. Через какое-то время сумбура волнения и внезапной тишины Послышался красивый перебор гитарных струн. Услышав первые ноты, я поплотнее завернулся в плед и закрыл глаза. «Я жив, покуда! Я верю в чудо!» Послышался аккомпанементом гитаре прочувственный, исполненный грусти голос Артема Шуйского. «Я жив, покуда! Я верю в чудо!» Дворец человека, особенно такого, как Конрад Аденаур, часть его личности. Что-то будет на показ, демонстрации статуса, власти и наглости. Высокие белые ступени, собранные из мрамора исчезнувшего храма Артемиды, анфилады, украшенные колоннами, некогда вывезенными из Рима. В уголке гостиной столик с часами из янтарной комнаты. Что-то во дворце останется потаённым, тщательно запрятанным в подвалах: пыточные и личные тюрьмы, Лаборатории и тёмные залы, раскрашенные оккультными символами, родильные отделения со свинцовыми стенами, да что угодно, Георг Ходенберг давно перестал удивляться. Парадную часть дворца синьор Любика видел, да подвальный обязательно доберётся. Пока куда интереснее ему было то, что меж этих двух граней, обычные помещения дворца, часть рутинной жизни бывшего хозяина. Места работы с документами и приёмы пищи, залы малого театра, Аренжереи для прогулок и места частого пребывания. Именно в них есть отпечаток внутреннего характера владельца, его вкуса, предпочтений и частичка того, каким он себя заявлял перед слугами, а значит, считал таковым и сам. Ходенберг видел дворцы палачей, обставленные шкафами с сотнями книг, которые никто никогда не читал, но владелец мнил себя светичем мысли. Георг помнила аскетичные пространства истинных ценителей удовольствий. Вельможные обжоры появлялись в толпе исключительно в суровых ризах и босиком. Правда, им никогда и не доводилось ступать босыми ступнями на холодные камни, по ковровым дорожкам проходил их жизненный путь, из тепла и в тепло, что не мешало им врать себе и пытаться получать благочестию остальных, развалившись на мягких подушках в серых комнатах. И это знание об истинном характере, оно было крайне важно, потому что слуги знают своих господ куда лучше самых близких коллег. И рабы эгоистичного положа не за что не поверит в его личную жертву во имя общего дела. Равно как прислужники ложного аскета рассмеются в лицо, когда поведаешь им о последнем святом подвиге их господина. Ведь Ганзе, а также лично Георгу, совершенно не нужно, чтобы личные слуги уловили фальшь, подняли активные защиты дворца и принялись готовиться к штурму. Это ведь какой ущерб собственности, которую они уже полагали своей? Ганза объявила Конрада Отнаура мертвецом для внешнего мира, и личный слуга Конрада принял это известие. Теперь предстояло чётко определить, по какой причине великий Конрад Отнаур мог бросить все дела. Чем его могли купить, запугать, убедить, и пусть служба аналитиков каждого из золотых поясов растаралась и выдала подходящие мотивы, схожие и пересекающиеся большей частью. Но окончательную линию поведения Ходенберг должен был выбрать сам. Поэтому с любопытством оглядывал убранство внутренних покоев, куда раньше ни одного постороннего никогда бы не пустили. На совете правления Ходенберг выбил себе право принять дела ушедшего Золотого пояса, чтобы организация не потеряла возможную прибыль. Разумеется, сеньор Гамбурга был против, а сеньор Висмера воздержался, и ругань за почётное право грабить первому должна была съесть всё время до рассвета. Всё как всегда, только в этот раз синьор Бремина Латнер был Георгу должен, и голосование 2 за 1 против 1 воздержался, сделало ход Энберга ещё немного богаче. А разумеется, всё добро мёртвого однаура растащит более-менее поровну. Но кое-что по праву распорядителя Георг себе непременно откусит. Единственным препятствием этому могли стать именно слуги. Пока что внутренняя часть дворца Конрада производила хорошее впечатление. присутствовал вкус во оформлении внутренних пространств. Ненавязчивые цвета с выраженными акцентами в виде живой зелени и небесских пейзажных картин соседствовали с добротной массивной мебелью. Направленность на восток Европы прослеживалась. Подлинники картин происходили из России. Мебель, пусть и итальянских мастеров, но тоже некогда украшала собой княжеские дворцы. Если не задумываться о происхождении полотни и обстановки, Смотрелось красиво и гармонично. Много деталей композиции едино во всём дворце, где-то настроение чуть игривое из-за кружевных штор, где-то мягкие ковры придадут комнате восточное степенство и спокойствие. Слуги любят такое, им нравится основательность, вдумчивость хозяев. Мог ли такой Конрад действительно уйти в тень во благо Ганзы? Судя по отсутствию сотен собственных портретов, бюстов, скульптуры признаков прогрессирующего нарциссизма, мог от чего нет. Тем более, что аналитики действительно подыскали убедительные объяснения. Осталось проверить, мягко ли они лягут на собственные версии личных слуг дворца. Не могли же те не задаваться вопросом, от чего богатейший человек современности вдруг взял и всё бросил ради трёх других, которых наверняка ненавидела и обсуждал со слугами. обязаны были. Георг прибыл со свитой из двух виртуозов, сила более чем достаточная, чтобы не спрашивать никаких разрешений. Виртуозы Аденаура покинули дворец немедленно после гибели нанимателя, ушли злыми, так как контракт предполагал изрядную неустойку в случае смерти охраняемого лица. Благо, этот же контракт обязывал не причинять Ганзе вред ещё 5 лет после найма, и обошлось без ущерба. Словом, дворец остался без охраны, и слуги, подняв щиты, принялись заваливать секретариат Ганзы бестолковыми звонками. Так что официально, что и было указано в первой из имеющихся ганзейских грамот, Ходенберг прибыл именно ради защиты дворца. Была и вторая грамота решение Ганзы о размещении бывшей собственности Конрада по хранилищам других золотых поясов. Для чего следовало задействовать внутреннее метро. Но ну а третья грамота Ганзы предписывала передать все секреты, ключи, активные договоры и контракты на синьора Любека. Её-то и перечитывал личный слуга Конрада Стоя посреди очередного зала внутренней части дворца. Лицо у явно неспавшего мужчины было серым, постаревшим и измотанным. Судьба слуги всегда связана с господином. Георг Ходенберг стряхнул пепел с сигареты на драгоценный паркет, игнорируя мучительное выражение лица бывшего доверенного лица Конрада. Мистер Рассел растерянно посмотрел на огонёк сигареты, не зная, можно ли отдёргивать гостя. Грамоты предписывали молчать. Если и дальше будет стоять тихо, то можно будет запускать во дворец собственных слуг. Пусть перенимают дела. Местные слуги Ходенбергу были не нужны. Когда же вы покажете мне личный кабинет Конрада, вольяжно уточнил Георг. Он всё ещё пытался нащупать границу наглости, с которой мог вести себя. Контроль над дворцом всё ещё оставался у Рассела. Вряд ли это возможно, прижав гонзейскую грамоту к груди, коротко поклонился бывший личный слуга. Двери закрыты личным ключом, степень защиты мало отличается от рунных хранилищ. Значит, вскроем. Боюсь, что хозяину это не понравится. Выразил рассуд неприятие этой мысли, заложив в голос твёрдости и холода. "Друг мой, мы обязаны вести себя так, будто ваш господин мёртв", иронично посмотрел на него Ходенберг. "Не должно быть никакого изъяна и видимых шероховатостей. Представьте, что наш любезный Конрад умер на самом деле. Кто-то из правления Ганзы направил бы человека, чтобы тот принял дела. Направили меня. Позволено ли будет узнать, до какого срока будет мёртв господин?" У аристократов очень долгая память, повторил Георг слова коллеги Алистера Круппа. Так что наш друг появится под другим именем и не здесь. У Конрада новый амбициозный проект, скажу вам по секрету. Ганзау вы статична и отрицательно относится к любым переменам, а статус внутри совета правления, сформировавшийся единыжды, не меняется никогда. Масштаб младшего золотого пояса давно тяготил Конрада, быть может, вы об этом знаете, доверительно произнёс Ходенберг. Рассел автоматически кивнул. Словом мы договорились, что Ганза отступится от некоторых отраслей и регионов, чтобы там сверхновой звездой высиял крайне перспективный новичок, независимый, везучий, ведущий дела самостоятельно, тепло улыбался Георг. Разумеется, Ганза будет чуть вредничать и мешать ему. Но мы-то знаем, что у нового игрока всё получится. А где именно, с волнением придвинулся Рассел. Увы, за вами аристократы тоже будут следить, отрицательно покачал головой Георг. Они не поверят в вашу случайную встречу, в вашего нового господина. И ничего не сделать? Например, новую личность для меня, чтобы я тоже умер. Это-то легко, хмыкнул про себя Ходенберг, но вслух произнёс иное. Невозможно, Рассел, вновь встряхнув пепел, чуть развёл он руками. Конрада вы больше не увидите, разве что после конца света. Вы же следите за датчиками. Да, синьор. Увы, никаких изменений. Так что вечность вашего служения прошла, похлопал он Рассела свободной рукой по плечу и чуть ж알 его. Настала вечность для отдыха. Ваша служба будет вознаграждена особо, Конрад распорядился. Улыбнулся Георг располагающе. С одной стороны, показал, что имеющие си денежные вклады тоже придётся отдать Ганзе. С другой, Ходенберг в самом деле не собирался убивать этого Рассела и как-то ужимать его. Деньги он выделит ему щедро, очень щедро, хватит и внукам, и правнукам, всё ради того, чтобы Рассел покорно отошёл в сторону и дал разграбить богатства в тысячи, сотни тысяч раз более ценные. Не в первый раз он проводил такие переговоры. Как легко отдают они то, что заработано не ими, за малую его часть. Все эти министры обезглавленных стран, все эти правители, которых Ганза затаскивала на трон. И этот. Он тоже возьмёт кусок, который не сможет проживать сам, как не справится даже его правнуки. Эта растерянность в глазах. Он сидит на ключах от несметных богатств, но знает, что они ему не принадлежат. Ради чего ему это защищать? А как же другие слуги? Им тоже полагается награда. Цфу, эти как же другие, этот как же народ с министрами проще. Они не задают глупые вопросы. Рассел, нам придётся действовать правдоподобно, будто испытывая великую боль, произнёс Георг. Будто ему, как и Конраду, не было наплевать на многочисленный внешний контур слуг. Да в случае апокалипсиса их бы всех выставили за порог, чтобы не тратить продукты. Можем ли мы передать это знание детям, что наш господин мёртв, но вернётся после конца света? Вы ещё религию так новую создадите, иронично улыбнулся Георг. Не нужно крайностей. Лучше создайте фонд, который ваши потомки не смогут пустить по ветру. Я могу предложить свой, ежели хотите. Так хотел господин Никто не узнает, чего хочет ваш господин Рассел, допустил Ходенберг частичку раздражения в голос. Хватит думать о нём, задумайтесь о себе. Рассел понурил голову и кивнул. Всё отдаст, удовлетворённо констатировал сеньор Любика. Итак, кабинет мы взломаем, проговорил он вслух, и в этот раз Рассел промолчал. Господин много работал, у него три кабинета в разных частях дворца, все закрыты. В следующий раз я приду со специалистами, решим, поставил Гёрг в известность. Да, синьор. От вас потребуется список людей, которые никак не причастны к тайнам дворца. Их вы можете отпустить в город свободно. Ежели они возьмут с собой что-то на память неособо ценное, я не буду против, подмигнул ему Ходенберг. Пусть и эти своруют мелочёвку, всё же полностью ломать рассыла пока не ко времени, вон как улыбнулся, не смело, но благодарно. Что касается тех, кто погружён в тайну, полагаю, есть шанс трудоустроить их у меня, пожал Ходенберг плечами. Играть дебрика удавалось отлично, а личный слуга Конрада смотрел чуть ли не влюблённо. Но им придётся зарекомендовать себя с лучшей стороны. Затушив сигарету, патетически покачал Георг пальцем. Вы не пожалеете, синьор. Мои слуги их аттестуют, добродушно улыбнувшись, махнул рукой Ходенберг. Пусть добровольно, с энтузиазмом и надеждой на лучшее передадут все тайны. Ничего нельзя упустить. Минимум год жизни им обеспечен точно. Сначала то, что скажут сами, потом то, что выдадут палачам и под химией мозгокрутам. Перейдём к следующему вопросу, мой друг Рассел. Где наш, где виртуоз Конрада? Где Жан Девильян? Я бы хотел познакомиться с ним лично. Нам следует подновить контракт ввиду известных обстоятельств. «Сеньор, есть некая неприятность, сеньор», — засуетился Рассел, и прежнее волнение, что сопровождало его от входа, вновь вернулось на лицо. «Я звонил в секретариат, но мне сказали ждать вас». «Я в курсе насчет ваших виртуозов. Жан-де-Вильен тоже ушел?» — не особо и расстроился Ходенберг. «Все-таки этот бастард изначально предназначался на заклание, и сейчас его роль уже была неактуальна. А раз ушел сам, то и платить ему тоже не нужно». Он не ушёл, синьор, ломал руки Расу. Вернее, господин Давильян отправился в город днём раньше до ухода господина Конрада. Контракт господина Давильяна это позволял, а вчера ночью его вернули. Случилась беда, синьор, я звонил, я ждал. Что за беда, приподнял Ходенберг бровь, не понимая. Он вернулся мертвецки пьян? Вот уж проблемы чести вулуа его не интересовали никаким образом. Там и без этого такая папка компромата. Его вернули, принесли мёртвым. Пересохло горло Рассела, а сам он отвёл глаза. Бастард Валуа мёртв, похолодел Ходенберг. Кто его убил? Мёртв, понурил Рассел голову. Не ведаю, синьор, за ним никто не следил. Жан де Вильян Виртуоз, ему ничто не могло угрожать. Что говорят люди, которые принесли тело? струнный извинил голос золотого пояса. Они отказались говорить со мной. У вас что, недостаток в палачах? Вы зверелся, Ходенберг. Вы не способны разговаривать наглецов. Это благородные люди, посирел и сутулился Рассел. Все наши виртуозы ушли. Я звонил в секретариат. Я слышал, что вы звонили, гаркнув вновь, успокоился Георг. Валуа будут чертовски злы, Рассел. Если он был мёртв вчера, а мы знали и смели медлить с известием целый день, «Немедленно ведите меня к этим людям!» «Конрад, как же в этот момент нужен был Конрад, чтобы умереть вновь, но уже ради успокоения в Валуа, как и было задумано!» «Увы, умереть бесполезно, хотя...» «Хоть бы оказалось, что этот щенок налетел на Деллара, билось пульсом в висках Ходенберга, пока они шли по Анфиладам гостевым комнатам, или свидетельство можно будет вывернуть, будто Деллара это сделал!» Хотя в последнее он не верил, благородные имеют мерзкую черту верить друг другу на слово. Увы, слово золотого пояса ничего не стоит без подписанного контракта в двух экземплярах. Стучали ботинки по паркету, разсыла ходенберга и поспевающих за ним двух виртуозов оханения. Где они? Остановился Гёрг вслед за проводником в одном из гостевых холов в центре перекрёстка коридоров с комнатами для отдыха. «Сию секунду, сеньор», — низко поклонился Рассел и устремился в полутемную ветвь по правую руку. В этой части дворца чувствовалось запустение, тишина. Впрочем, этот Рассел наверняка погнал всех вслуг прочь, чтобы не перемолвились со свидетелем лишним словом. Это он умно поступил, толковый малый. Георг Ходенберг выбрал одно из кресел возле чайного столика, стоящего у стены холла, и бухнулся в него, в эту мягкость, которая должна бы расслабить но сейчас раздражало и принялся барабанить пальцами по подлокотнику. Моментально вскочить из кресла не получилось, мягкость сыграла злую шутку, сразу не позволив подняться. Благо уже вспыхнули щита охраны и заключили в двуслойное алло-синее кружево Ходенберга, свиту и растяпу Рассела, успевшего оказаться рядом. «Зачем вы их пустили во дворец?» — прошипел Георг, чувствуя холодный пот на спине. «Вы что, дурак?» Их невозможно не пустить, синьор, мёртвым голосом произнёс Рассел. А у нас нет виртуозов. Я звонил вчера весь день. Мне сказали ждать вас, вы пришли, бормотал он, становясь всё тише и тише. И тоже вместе с Георгом заворожённо смотрел на пятерых мужчин в длинных серых плащах, с капюшонами закрывающими лицо. И тоже чувствовал невероятную тяжесть силы от этих людей, давящую даже сквозь два купола высшей защиты. Ходенберг ощущал себя словно человек, внезапно оказавшийся перед клеткой с тиграми. Не малых сил стоило напомнить рошалившимся эмоциям, что плавные движения абсолютных хищников, приглядывающих все к тебе из подлобья, ограничены двумя слоями решётки, и синьор Любика взял себя в руки. Господа, располагающим бритоном и улыбкой, встретил подходящую пятёрку синьор Любика. Мне сообщили, что вам известно обставительства гибели нашего друга. Жанна де Вилььена, бастарда славного рода Вулуа. Взглядо его остановился на ближайшем из пяти, остановившемся прямо перед первым из барьеров, огненным. "Верно", произнёс кто-то из-под капюшона тусклым голосом, лишённым эмоций. "Благодарю вас, что нашли возможность лично доставить его тело и трагичное известие. Уверяю вас, благодарность рода Вулуа не оставит вас равнодушными". Держался золотой пояс уверенно, щедро обещая награды, которые платить не ему. «Так что же с ним случилось?» «Я его убил», — снял с головы капюшон, стоящий первым, показав худое, невыразительное и сероватое лицо с неаккуратно подстриженной челкой над лбом, будто равнял ее ножницами сам, только синие глаза горели одержимостью и силой. Тяжелая, растерянная пауза повисла в холле. Её прервал этот же господин, положив свою правую руку на защиту, и огненный контур немедленно обратил пальцы паром. Вздрогнул Рассел, отшагнул Ходенберг, вцепившись в золотой пояс и нащупывая в нём ключ-артефакты. Пар между тем соткался в кончики пальцев уже внутри щита, а Георг только сейчас осознал, что не слышит дикого крика, что свита этого безумца не срывается в атаку, а стоит спокойной и смотрит. И запахи только горелой ткани, но не плоти. Но насколько надёжны эти решётки? Вспомнилась прежняя мысль и спину словно изморозью пробрала. "Господа", резко поднял Георг руку, останавливая собственную охрану, готовую бросить заклинание. "Позвольте представиться. Я его светлость Георг Ходенберг, синьор Любека, золотой пояс Ганзы и член совета правления". Мы знаем, пальцы неизвестного виртуоза потянулись ко второму контуру, и синий барьер будто бы попытался испуганно отпрыгнуть от руки в сторону, даже не пытаясь отпилить кисть, даже не пытаясь противостоять. К слову, огненная защита немедленно распалась и возникла вновь, но уже ближе к охраняемому лицу, усложняясь, становясь надёжнее, чтобы дать секунды в бою, который уже казался неизбежным. Так чего же вы хотите? старался Ходенберг выглядеть спокойно. Он понимал то, чего не хотели понимать нервничающие виртуозы охраны, что-то там готовящее из атакующих и защитных плетений. 5 против 2 это не тот расклад, когда следует оценивать шансы, а ситуация, когда стоит задаться вопросом, почему они всё ещё живы. Говорят, поиграв с защитой, неизвестный Георгу виртуоз убрал от неё руку. Ганза нанимает виртуозов. Верно, медленно кивнул Ходенберг. И платит очень хорошо. Там в подвале труп огневика изучали Георга совершенно чуждые всему глаза Жана Девилььена. Его рекомендации достаточно или добавить ещё две? Посмотрел говоривший по сторонам от Ходенберга. Абсолютно достаточно, уверенно заявил Золотой пояс, и свита еле слышно выдохнула. Рассмотрим вопрос оплаты. Мы хотим забрать то, чем владеют побеждённые. Жадность Георга болезненно кольнула, но не сумела пробиться через глуби ульда, в которую превратилось нутро. Победитель дуэли получал всё, и если благородные говорили обычно о жизни врага, золотые пояса видели за смертью Делара минимум крепость Биен, которой Делара ранее владел. Да, вопрос спорный, ведь ныне крепость принадлежит Юсуповым, но с помощью Ганзы Юсуповых скоро не будет. И это только Делара, но был ещё князь Давыдов, этот молодой выскочка Самойлов, и все остальные, кого они смогут собрать. Теперь Ходенберг лихорадочно вспоминал, насколько они богаты. Впрочем, ерунда, эти пятеро не хотят ничего, кроме чужого Ганзе, не просят авансов и оплату возьмут после победы. Всё так, как и хотела организация. Совет правления будет доволен. или идёт он ко всем демонам бездны, откуда эти пятеро, видимо, и явились. Ещё нас интересуют ответы на вопросы. Бессветно продолжался беседенник. Георг никак не мог угадать его возраст. Внутреннее чутьё путалось, давая то 20, то 200, и более всего пугало, что он просто не знал этих пятерых, несмотря на чудовищную личную силу и характерно блёклую внешность. Да, мир кажется необъятным, Невозможно знать всё, даже прожив половину тысячелетия, но некоторые открытия оказывались на редкость неприятными. Вы их получите, тут же кивнул Ходенберг. Разумеется, получим заранее до боя, обозначил тот условие. Надеюсь, вопросов не слишком много, проявил Золотой пояс видимую обеспокоенность. Крайний срок битвы исходит уже совсем скоро. Один вопрос и уточнение к нему. Кажется, говоривший попытался улыбнуться. Но то ли забыл, как это делать, то ли и не умел никогда. Гримаса получилась жутковатая. «Рассел, ответьте господам на все их вопросы», – расправил Георг плечи. «Базы знаний Ганза едины», – улыбнулся он своим будущим наемникам. «Пожалуй, личного порученца он этим тварям на съедение не отдаст. А Рассел, раз допустил такое во дворец, пусть и пытается разгрести». Разумеется, из личных баз сеньор Любик и ничего сообщать не собирался. О слуге Конрада прямо намекнул не делать это и с базами бывшего господина. Копии вопросов Георг получит так или иначе. «Вы не представились, господа, я бы хотел знать имена, кого я хочу нанять». «Вы этого не хотите», — поставили его перед фактом. «Имена потребуется вписать в контракт», — поклонился Ходенберг. «Контракт», — уже отворачиваясь, заинтересованно шевельнулся господин по ту сторону счета. Георг никогда не ощущал настолько оценивающего взгляда, липкой волной прошедшего от головы до пят. Неприятные ассоциации с животным на мясном рынке пришлось буквально выдавливать из сознания, чтобы удержать уверенное выражение. Всякое бывало за долгую жизнь. И ненависть, и любовь, и месть, и насмешливое пренебрежение в глазах сильных мира сего. Воспоминания о мертвецах его забавляли. Этот же взгляд пугал не на шутку. «Впрочем, я доверяю вам на слово», — нашел Георг в себе силы улыбнуться. «Уверяю, вы можете испытывать в мой адрес ту же степень доверия». «Та же степень доверия», — эхом произнес наемник. «Я немедленно извещу правление Ганза о нашей договоренности». Стараясь быть несуетливым, Ходенберг вновь поклонился. «Рассел, проводи меня на выход. Да снимите вы щиты», — сорвался он на бесполезную охрану. И только перестав ощущать тяжёлый, чуть ли не материальный ощутимый взгляд в спину, достигнув выхода и отойдя на десяток метров от дворца, он вцепился Расселу в ворот. Что это за твари? Ты знаешь это? Они говорили именно. Я чувствую русский акцент. Это твой сектор, твоего господина. Не лги мне, Рассел. Деньги для тебя и твоей семьи всё ещё в моём кармане. Соврёшь, сгнию, и тебя и всех твоих родичей. Всех найду до третьего поколения, слышишь? Георга просто трясло, и пережитый ужас заставлял его раз за разом трясти уже предобморочное тело. "Сеньор, сеньор", бормотал Рассел, не пытаясь утереть кровь, хлещущую из носа. Кажется, Ходенберг сам не заметил, как ему всё-таки врезал. "Я почувствую ложь", Рассел, вкратчиво произнёс Ходенберг, пытаясь поймать блуждающий взгляд. "Я не знаю, кто это?" Бывший личный слуга Конрада смотрел прямо и открыто. Так попытайся узнать. Раздражённо отбросил он тело на траву, развернулся и пошёл прочь. Говорить про метро при чужаках золотой пояс не собирался, так что придётся одолжить у Конрада машину. Впрочем, теперь это его машина. Надо будет загрузить аналитиков, обеспокоенно думал он, шагая к гаражам. Собственные виртуозы, которых хотелось пнуть за бесполезность, только сейчас догадались выставить щиты. Личный же слуга мертвого господина еще некоторое время сидел на траве, шатая ставший подвижным зуб. Каждое нажатие отражалось болью, от которой сводило лицо. Но именно она позволяла надежно скрыть оскал злой улыбки и не выпустить наружу тихий, злой и жаждущий от мщения смех.